«Чумазый братец черта!» Одному отставному солдату не на что было жить, и не знал он, как бы ему из той беды выпутаться. Вот он как-то вышел в лес, сколько-то прошел по лесу, и там повстречал самого черта в виде маленького человечка. И сказал ему человечек, «Что с тобой? Что невесело смотришь?» Отвечал ему солдат, «Еще бы голод мучит меня, а денег у меня нет». Чёрт и сказал, «Если ты наймешь ко мне в слуги, тогда тебе достатка на весь век хватит. И служить тебе у меня придется всего семь лет, а там опять тебе воля вольная. Но только предупреждаю тебя, во все семь лет ты не должен ни мыться, ни чесаться, ни бриться, ни стричь, ни ногтей, ни волос и глаз не протирать». Солдат сказал, «Ну что же, пусть так и будет, коли нельзя иначе». И пошел вслед за человечком, который повел его примехонько в ад. Там черт указал ему, что он должен был делать. Огонь поддерживать под котлами, где сидели грешники, чистоту соблюдать в доме, сор за дверь выносить и всюду смотреть за порядком. Но если он хоть разок заглянет в котлы, ему и самому не сдобровать. «Ладно, — сказал солдат, — я все это справлю». Затем старый черт отправился опять в свои странствия, а солдат приступил к исполнению своих обязанностей. Стал подкладывать в огонь, подметать ссоры, выносить за дверь все, как было ему приказано. Когда старый черт вернулся из странствий, он посмотрел, все ли исполнено по его приказу, остался, по-видимому, доволен и вторично удалился». Солдат тем временем успел оглядеться и высмотрел, что котлы стояли кругом всей преисподней. Под ними разведены были большие огни, а в котлах что-то варилось и клокотало. Ему смерть, как хотелось заглянуть в котлы, да уж черт-то ему строго-настрого на это запретил. Наконец он не мог выдержать, у первого котла чуть-чуть приподнял крышку и взглянул туда. И что же? Он увидел там своего прежнего унтер-офицера, «А, голубчик, — сказал солдат, — и ты здесь. Прежде я у тебя был в руках, а теперь ты у меня. Опустил крышку, поправил огонь, да еще полежка подложил. Затем пошел он ко второму котлу, и у него тоже немного приподнял крышку. Заглянул и увидел там своего прапорщика. «А, голубчик, и ты здесь. Прежде ты меня в руках держал». Теперь я тебя опять захлопнул крышку и еще чурбашку подкинул, чтобы жару подбавить. Захотелось ему взглянуть, кто в третьем котле сидит. И увидел там генерала. «А, голубчик, и ты здесь. Прежде я у тебя был в руках, а теперь ты у меня». Сходил он за мехами, да хорошенько раздул под котлом огонь. Так и правил он в течение семи лет. Свою службу в аду... И не мылся, не чесался, не брился, Ни ногтей, ни волос не стриг, И глаз не промывал. И семь лет показались ему так коротки, Чуть не полгода. Когда срок службы минул, Пришел к солдату черт и говорит, «Но, ну, Ганс, что ты делал?» А вот я огонь под котлами разводил, везде подметал и сор за дверь выбрасывал. Но ты в котлы тоже заглядывал. Еще счастье твое, что ты под те котлы дров подкладывал. А не то пришлось бы тебе с жизнью проститься. Теперь твой срок службы миновал. Небось, домой вернуться хочешь? Да, хотелось бы посмотреть, что там мой батька поделывает. «Ну так вот, в награду за службу пойди, да набей себе полон радец сором, Его и домой захвати. Да смотри, уйди туда нечесанный, немытый, и не, чёсанный, не мытый, с нестриженными ногтями и бородой, с длинными волосами и непромытыми глазами. И когда тебя станут спрашивать, откуда ты идешь, ты отвечай прямо из ада. А спросят, кто ты таков. Скажи, что ты чумазый братец чёртый и сам себе господин». Солдат промолчал и все исполнил, что ему черт приказал, хотя и не был своей наградой доволен. Ощутившись вновь на белом свете среди леса, снял он свой ранец со спины и хотел было его вытрясти. Открыл его, а там вместо ссора — чистое золото. «Вот этого уж я не думал», — сказал он, был очень доволен таким превращением и вошел в город. Перед дверями гостиницы стоял хозяин — И когда солдат подошел к нему, тот перепугался, потому что солдат показался ему страшнее пугала огородного. Он его к себе подозвал и спросил, «Откуда ты?» «Из ада». «А кто ты таков? Чума с черт и сам себе господин». Хозяин не хотел было и впускать его в гостиницу, но когда солдат показал ему золото, тот побежал и сам перед ним дверь распахнул. Приказал солдат отвести себе лучшую комнату, Ел и пил вдоволь, но не мылся и не чесался, как ему черт приказал. Так и спать лег. У хозяина же этот ранец, набитый золотом, из ума не шел и покоя ему не давал. Наконец он ночью в комнату к солдату пробрался и тот ранец украл. На другое утро, поднявшись с постели, Ганс захотел рассчитаться с хозяином и идти далее, а ранца около него не оказалось. Но он тотчас принял такое решение. «Без своей вины я в беду попал». и немедленно повернул с пути прямо в преисподнюю. Рассказал он там черту о своей напасти и стал просить его о помощи. Черт и сказал ему, садись, я тебя умою, причешу, побрею, обстригу тебе ногти и волосы и глаза промою. И когда все это было сделано, он дал ему другой ранец. Полнюхник ссору и сказал, ступай и скажи хозяину гостиницы, чтобы он тотчас же возвратил тебе твое золото. а не то я сам к нему явлюсь и унесу его сюда, и пусть здесь вместо тебя огонь под котлами разводит. Солдат вышел из ада, пришел к хозяину и сказал ему, ты у меня украл золото, и если не отдать его, то придется тебе идти в ад на мое место, и будешь ты выглядеть таким же чудовищем, как и я. Хозяин поспешил ему возвратить украденное золото, прося никому о том не сказывать, и солдат с той поры разбогател не на шутку. Направил сон к своему отцу, купил себе какой-то плохонький холщовый сюртучишка и стал всюду на пути всех музыкой забавлять. Он музыке научился у черта в аду. Пришлось ему однажды играть перед стариком королем. И тому так его музыка понравилась, что он пообещал за него выдать замуж старшую дочь. Но чуть только дочь услышала, что она должна выйти за такого бродягу в дрянном белом сюртучишке, она сказала отцу нет, уж я лучше утоплюсь, чем за него замуж пойду. Король не стал с нею спорить, отдал за него младшую, которая вышла за солдата по любви к отцу. Таким образом, чумазый братец черта получил королевну в жены, а по смерти короля и все его королевство.